«На круги своя. У него отсутствует правый глаз и язык. На теле множественные порезы и ссадины. На правой руке есть глубокая рана, подобная той, что мы обнаружили у странника». Бесцветный голос одного из военных излагал сухие факты. «Объект-старец» никак не реагирует на внешние раздражители, не вступает в контакт, хотя, судя по всему, понимает все, что происходит вокруг». Также остается неясным, понимает ли он человеческую речь. Рекомендую понаблюдать за объектом». Фигура в серебристом костюме закончила свой доклад. Судя по костюму, это был один из немногих уцелевших ученых базы. Они вместе с полковником и в окружении еще пятерых человек находились сейчас в комнате для допросов. Вернее, в смежной ей комнате. Отсутствовала только капитан Бакскар, Комната эти разделяла огромное, во всю стену, стекло. Стекло было непроницаемым с другой стороны и создавалось впечатление, будто это огромное зеркало. Странник догадывался, что за зеркалом тоже есть комната, но был здесь впервые. В комнате стояла полутьма. По другую сторону стекла на стуле, там, где недавно находился сам странник, сидел старец. Парень смотрелся в этого взлохмаченного пришельца. «Кто он такой? Почему мой и без глаза? И почему кажется таким знакомым?» Странник был уверен, что не встречал его до этого момента. Ни в реальности, ни в видениях. Но что-то определенно знакомое было в нем. «Ну, что скажешь, сынок?» — обратился Стимсон к Страннику. «Знаешь, кто это такой?» «Почему он называет меня сынком?» Странник отрицательно покачал головой. Полковник пристально посмотрел на парня, словно не до конца верил его словам. «Что же, тогда нам следует изолировать данный объект на время. Пообщаться нам с ним все равно не удастся», — сделал вывод Стимсон. «Учитывая этого старика и преждевременный выброс, можно предположить, что в кратере происходят некие изменения». Перед странником возникло воспоминание. «Голос! Он говорил, как создал кратер! Как же там было? Странная эбонитовая комната! Отражение! Ну, конечно! Он видел в отражении того самого старика!» В этот момент старец встал со стула и направился к зеркалу. Все присутствующие замолчали. Старец подошел вплотную к стеклу и уставился на него единственным уцелевшим глазом. Казалось, будто он видит наблюдателей, находившихся по другую сторону. «Он что, нас видит?» — не удумевал полковник. «Вообще-то не должен», — пожал плечами ученый. «Ну да», — усмехнулся странник. «Тут много чего не должно происходить». Присутствующие серьезно посмотрели на парня, видимо, не оценив уронии. «А что?» — с добродушной улыбкой добавил он. «В остальном же здесь абсолютно нормально, почти как в санатории на курорте. Да ведь, полковник?» Стимсон хмыкнул и вернулся к наблюдению за объектом. Остальные последовали его примеру. Старец начал передвигаться вдоль зеркала, словно искал кого-то. Когда он оказался прямо напротив странника, то замер на месте. Протянул грязные руки — и дотронулся до стекла. Старик сверлил парня взглядом, словно узнал его. «Он меня видит? Он меня знает? А я его...» «Стимсон, позвольте мне с ним пообщаться», — обратился странник к полковнику. «Это может быть опасно и непредсказуемо», — засомневался тот. «Мы не знаем, на что он способен». «Мне кажется, что он может оказаться полезным», — не унимался парень. «Я... что?» «Не знаю, как объяснить». Замялся странник. «После того, как в меня выстрелили, я отключился и оказался в странной комнате и общался с кем-то. Этот кто-то показал мне этого старца. Думаю, что старец важен». «В странной комнате?» Странник уловил скептические нотки в голосе Стимсона, но все же продолжал. «Я знаю, как это звучит, но поверьте, это была не галлюцинация. Все было реально, реальнее, чем сейчас. «Мы уже так близко к цели, и если не воспользуемся этим, то проиграем. Тем более, что прибор вышел из строя». Военный молчал. Он обдумывал сказанное. «Сэр, позвольте заметить», — подал голос один из ученых. «В его словах есть определенная логика. Они оба извне, со схожей сигнатурой излучения. Нужно дать им возможность пообщаться». «Ну хорошо», — согласился полковник. Но после этого мне нужно будет, чтобы вы в подробностях мне рассказали обо всем, что видели в видениях. Ладно, согласился парень. Надеюсь, этот разговор даст результаты. В голосе Стимсона мелькала едва уловимая искра. Нет, не надежды, а скорее веры. Во что? Странник направился в комнату для допросов. Сколько раз он бывал здесь в качестве допрашиваемого за последнее время? Он уже сбился со счету. Но в качестве того, кто допрашивает, никогда. Старец сидел на стуле, руки его покоились на коленях. Он неотрывно следил за парнем. Странник подошел и сел по другую сторону стола. Старец все еще так же молчал. «Как же с ним общаться, если он не мой?» «Ты знаешь меня?» – неуверенно начал Странник. Старец утвердительно кивнул. «Откуда?» Я не помню ничего, даже своего имени. Старец положил руки на стол. Он указал на кисть правой руки. Та была забинтована. Затем жестом показал на правую руку странника. Хочешь сказать, мы с тобой связаны? Опять утвердительный кивок. Но откуда мы пришли и почему я ничего не помню? Старец взял в левую руку карандаш и листок бумаги. И стал рисовать. Он нарисовал квадрат и закрасил его. потом ткнул карандашом в центр квадрата и указал на странника. «Да, это комната, я был в ней», — понял странник. Старик утвердительно кивнул. Затем он ударил себя в грудь и снова ткнул в рисунок. «Ты тоже там был? Я видел тебя, можно?» Он осторожно забрал рисунок у старца и подошел к зеркалу. «Видите?» — предложил он рисунок к стеклу. «Это не галлюцинация, он тоже там был!» Странник не мог слышать и видеть того, что происходило сейчас по ту сторону, но чувствовал, что они смущены и испуганы. Это выходило за рамки случайной природной аномалии. Теперь они понимали, что за всем этим стоит некий разум, наделенный самосознанием. Странник вернулся за стол и увидел, как старец снова что-то рисует. В этот раз на листе был изображен темный квадрат. От него исходили линии. Они переплетались между собой, создавая причудливые узоры. Линии были похожи не то на корни дерева, не то на нити. И в самом верху листа был изображен темный силуэт. В силуэте наблюдалось нечто паукообразное. Присмотревшись, странник понял, что большинство нитей ведет к силуэту. Он словно бы соткан из них. Или они рождались из его тела. «Неужели этот силуэт и есть тот голос, с которым общался странник?» «Силуэт — причина всего!» Но сейчас нужно было узнать другое. «Послушай», — обратился он к старцу, — «ты знаешь Майкла Теллера?» Старец оторвался от своего занятия и посмотрел на странника. Он медленно кивнул в ответ. Потом карандашом указал на одну из линий на рисунке. «Он тут?» Старец кивнул. «Хорошо, а где тогда мы?» Старец обвел кружком другое переплетение линий. «Так это своего рода карта?» «Майкл Тейлер реален». Снова кивок. «Послушай, ему грозит опасность. Мы должны помочь ему». Старец положил свои дряхлые руки на стол ладонями вверх. Он замер, словно чего-то ожидая. Старик пристально смотрел на парня. Странник понял, чего тот хочет от него». Он накрыл руки старика своими и приготовился к изменениям. Но услышал шепот. Снова этот шепот. Тысячи голосов пытались рассказать ему о чем-то. Помимо этого ничего не происходило. Достаточно долго они просто сидели и смотрели друг на друга. Как же это нелепо выглядит со стороны. Затем раздался громкий звук, будто что-то взорвалось за стенами. В этот же миг стены сотряслись. Все вокруг затряслось. Было похоже на землетрясение. Оно нарастало с каждой секундой. Появился неприятный звук. Он сливался с шепотом, создавая жуткую какофонию. Тряска была нестерпимой. В стенах появились трещины. Странник упал на пол и залез под стол. Прямо под ним появилась еще одна трещина. Она стала стремительно расползаться, и парень подумал было, что провалится в нее, в бездну. Но тут все стихло. Странник осторожно выбрался из-под стола. Перед ним стоял старец. За старцем находились тени. Они были повсюду. Старец смотрел отсутствующим взглядом куда-то сквозь парня. «Что, прыс. странник не успел договорить. «Лезвие ножа...» Главно вошло ему в грудь. Это был старец. Он воткнул в парня нож, неизвестно откуда взявшийся. Грудную клетку прожгло огнем. Он удивленно посмотрел на торчащую из его тела рукоятку ножа, затем поднял взгляд на старца. Только перед ним стоял уже не старец, а Йозен Кофлер. До странника дошло — что это были последние воспоминания Майкла. «Потому что ты мертворожден и должен оставаться мертвым!» Раздался лишенный эмоций голос Кофлера. Затем он развернулся и отправился в Освояси. Майкл упал на землю. Странник стоял рядом и наблюдал за этим. Вдруг в голове раздался вопрос. «Рэлфу Книзой даст ответы!» «Найди его!» Странник склонился над мертвым телом Майкла и в точности повторил эти слова. Затем обхватил нож правой рукой. На рукоятке ножа было вырезано слово «Тим». Тот самый нож, с которым он очнулся в кратере. Странник резко вырвал его из грудной клетки Майкла. Во все стороны брызнула кровь. «Надо было что-то предпринять. Но что?» «Он мертв. Органы разрушены. Дыхание отсутствует. И тут что-то пронзило его мысли. Если он выжил после выстрела, то возможен ли и для Майкла подобный исход?» Не осознавая, что делает, парень приложил руки к ране, Почувствовал тепло и покалывание. Тепло разлилось по всему телу. Пальцы рук онемели. Затем вспышка. Еще одна. Это продолжалось недолго. Когда все закончилось, странник убрал руки от раны. На том месте, где только что зияла рваная рана, не осталось и следа. Последовал первый вздох. Будто первый вздох младенца. Майкл снова дышал. Он был жив. Странник улыбнулся. В этот момент он почувствовал руку на своем плече. Он понял, что сидит на полу посреди комнаты для допроса. Парень открыл глаза. Старец сидел прямо напротив него в позе медитации. Обернувшись, Странник понял, что рука на его плече принадлежала полковнику. Тот был одет в защитный комплект. Стимсон убрал руку с плеча Странника. Из-за его спины вышли двое в серебристой форме. Они подняли старца на ноги. Странник поднялся сам. «Что происходит?» – недоуменно спросил Странник. «Эксперимент выходит из-под контроля!» — указал наверх полковник. Странник осмотрелся. Комната была в удручающем состоянии. Стены окрашены выцветшие зеленые тона. В них зъяли трещины и провалы. Кое-где валялись отколовшиеся от потолка камни. Все вокруг было изрисовано красными кругами. Странник уже видел подобное изображение, когда очнулся. Тогда он смог их разобрать. Сейчас же увидел, что это несколько кругов, заключенных друг в друга. От каждого из кругов отходят неровные линии. А прямо под потолком, словно в невесомости, летали стол и стулья. «Необходимо всем покинуть комнату!» — отдал приказ Стимсон и обернулся к страннику. «А тебе надо вернуться в свои покои!» Все вышли из комнаты. Однако странник не спешил. «Зачем вы прервали нас?» — спросил парень. Я был почти у цели. «Знаешь, сынок, мне начинает казаться, что мои люди относительно вас были правы. Толку от вас нет. Только новые загадки и аномалии. Мы так и не узнали, где находится красная комната и как ее открыть. Возможно, мы справимся без тебя. И без полоумного одноглазого старика». «Вот как», — упирался странник. «И что теперь? Запрете меня на веки вечные или уничтожите?» «А может быть, заспиртуете, как одного из образцов? Я же для вас всего лишь объект, а не человек!» «Ты не прав!» — грустно произнес Тимсон. И в этот момент с него спала пелена крутого вояки. Странник увидел под внешней броней отчаявшегося человека. Он был несчастен и одинок, как и все на этой базе. «Так позвольте закончить, дойти до конца!» — более спокойным тоном произнес парень. Тимсон молчал, будто обдумывая ситуацию, затем произнес: «Продолжим исследование завтра, а сейчас от до». Его перебил визг сирены. Голос из динамиков сообщил: «Прорыв периметра. Приготовиться к отражению. Прорыв периметра. Приготовиться к отражению». Странник и Стимсон одновременно посмотрели наверх. «Это еще что?» – послышался недовольный голос полковника. Тут же к нему подбежал один из лейтенантов. «Сэр, некто находится рядом с базой. Он миновал все заграждения и система оповещения», — доложил лейтенант Симпсону. «Каким образом?» — спросил полковник. «Неизвестно. Возмущений в кратере не зафиксировано. Сработала лишь система оповещения, установленная на последнем периметре». «Значит, этот гость уже у ворот», — задумчиво произнес полковник. «А что с дозорными на периметрах?» «Не отвечают. Слушай мою команду!» «Сбор у главных ворот через 10 минут! В полной боевой готовности!» — отдал приказ полковник. «Есть!» — лейтенант удалился. «Я уже здесь! Стою у двери! Впусти меня скорее!» Услышал странный голос в голове. Этот голос мог принадлежать тому существу из темной комнаты. Но зачем же он явился и каковы его намерения?» Полковнику не стоило знать об этом. Он и так на взводе. Открой же мне! События набирали стремительный оборот. Страннику вдруг сильно захотелось последовать Совету полковника и отдохнуть в своей комнате до завтра. Он почувствовал, как сильно устал. Его не покидало стойкое чувство, что гость принес с собой известия, которые станут началом конца. Полковник сурово посмотрел на странника. Казалось, что он боялся, но скрывал эти чувства за маской уверенности. Стимсон будто знал, что странник скрывает от него часть правды. «Кто там за воротами?» — обратился он к парню. «Прошу, скажи, мы должны быть готовы к этому. Он пришел нам помочь или...» Последнее слово застряло у полковника в горле. Он не осмеливался произнести его вслух. «Я не знаю». Странник старался придать своему голосу больше убедительности. «Ну же, я жду!» Во взгляде Стимсона читалось неверие. Он знал, что Странник что-то утаивает от него. «Ладно, пойдем!» Они направились к главным воротам, где их ожидал десяток вооруженных солдат в полной амуниции. От возникшей мысли в голове у Странника побежали мурашки по спине. «Неужели что-то прорвалось из мира Майкла сюда? Возможно ли такое? Ведь он смог воскресить Майкла в этом мире!» Теперь странник точно был уверен. Это не воспоминания, а разные миры. И эти миры взаимосвязаны между собой. Они вошли в просторное круглое помещение, подобное тому, в котором располагалась загадочная и неоткрываемая гермодверь. Здесь тоже располагались большие стальные ворота. Только эти ворота вели наружу. Именно через них странник попал сюда в первый день. Солдаты целились в сторону ворот, готовые пустить в ход автоматы. В этот момент раздался громкий удар. За ним еще несколько. Удары исходили снаружи. Будто что-то большое билось о ворота, пытаясь их выломать. Солдаты вздрагивали при каждом ударе. Затем раздался ляск. Он сверлил слух. У странника зашевелились волосы. По помещению расползался липкий страх. Эти крепкие военные с автоматами в руках и боевой подготовкой тряслись сейчас, как малые дети. Он понимал их. Ведь он сам боялся. В голове снова раздался голос. «Открой мне, или я всех тут съем!»